Часть вторая. Шоу-тайм. Глава первая. Эпиграф. Птицы, существа, которые ещё бегут. Клиффорд Саймок, братство талисмана. Я видел под собой облака, которые раскрылись, явив жемчужную россыпь звёзд. Я чувствовал, что эти звёзды принадлежат мне. Я услышал рёв двигателей и жар распада всего сущего. рядом со мной брал разбег для прыжка к звёздам из палинский величественный корабль похожий на воздушный дворец сотканный из зефира на бортах в солнечных лучах переливалась эмблема дерево-шар с оранжевыми листьями в кортях зелёной летучей мыши от двух голов я чувствовал что эта эмблема для меня родная она что-то означает что-то домашнее но ощущение тайла как мороженое на солнцепеке Корабль Город проплыл мимо меня. Я видел, что творилось внутри него на палубах и в каютах, на капитанском мостике, в штурманской рубке и в камбузе. Люди в кипящем стальном муравейнике, подключенные к мозгу корабля, управляющие кухонными роботами, отдыхающие и играющие в пинг-понг магнитными ракетками. Я хотел ринуться к кораблю, ворваться внутрь и слиться с его обитателями. Но я оставался недвижим. Я не мог пошевелить ни одним мускулом. Душу заполняло отчаяние, оставляя крохотный сектор надежды. Корабль вонзился в небо и освободился от притяжения планеты. Я наблюдал, как сотни кораблей стартовали во след ему. Железный рой молочной белизны таял в пепельном небе догорающей планеты. Я ощутил полет. Я оторвался от цепей, сковывавших мое тело, и зажмурил глаза от ветра, хлиставшего по щекам. Бешеный полет. Когда я осмелился открыть глаза, я увидел ту же картинку. Железный рой в угольном небе. Но эта картинка находилась в ином пространстве, как будто я сидел в комнате и смотрел в окно, которое больше напоминало экран в кинотеатре. Вдруг окно-экран изрезали трещины, из которых полилась густая кровавая патока И оно лопнуло, засыпая меня осколками. Кто-то тряс меня за плечо и басил мне в ухо: "Рос, твою мать, просыпайся, какого хрена разоспался?" Я открыл глаза. Надо мной склонился Марк Крысобой и будил меня самым наглым образом. А так хотелось досмотреть сон до конца. Может быть, за осколками, какими осколками Я чувствовал, что во сне присутствовали осколки, но что за осколки, какие осколки и что мне снилось, я никак не мог вспомнить. Память заботливо зачистила за собой следы. Я поднялся и уселся на койки, позевывая и подтягиваясь. Я находился в прозрачном пузыре комнаты, которую со всех сторон окружала вода и опутывали водоросли. В пору испугаться, что со мной и случилось в первую секунду. Но тут всплыла фамилия Гаевин и имя Себастьян, и всё встало на свои места. Шоу. Реальное шоу, в котором я, Марк Крысобой, Рената Музыканская и 13 человек, от которых мы в первый же день обособились, выбрав себе отдельно стоящий комплекс капсул, предназначенных для проживания маленькой группы, оказались помещёнными на планету, лишённую суши. Наша задача выжить. Последней пятёрке магикан будет вручена денежная премия. Такие условия конкурса выдвинул Себастьян Грейвин, и нас загрузили через ставшие уже привычными врата. Начался второй день нашего подводного заточения, и пока что я мало представлял себе, как из нашей группы отфильтруют 11 человек. Ни одной трудности и близко не наблюдалось, но, судя по тревожной физиономии крысобоя, беззаботные деньки закончились. Что его стряслось? Нас атакуют, ошарашил новостью Марк. Кто атакует? Акулы, что ли? Кальмары? Кто тут под водой атаковать может? не поверил я. Вообще-то за красобом склонность к розыгрышам раньше не замечалось, но вполне вероятно, его музыканское накрутило. После того, как мы покинули Форгал, где я познакомился с ней, они прямо-таки спелись. Видно, вспомнили старую дружбу. Аборигены, лорд Джут им в хвост нервничал красобой. Какие аборигены? Какие тут аборигены под водой могут быть? огрызнулся я. Слушай, ты трепотню разводить будешь или мозговать, как нам из переплёта выкрутиться? распсиховался красобой, подскакивая к прозрачной стене, вглядываясь в подводный сумрак, он нервно отстукивал какой-то ритм на поверхности пузыря. Они напали внезапно, они хорошо вооружены. Они отсекли туннель, что нас с остальными связывал. Короче, мы теперь в полной изоляции. Там битва кипит. Они окружили пацанов со всех сторон и теперь травят. А мы и подсобить ничем не можем. Чем вооружены дикари? спросил я, натягивая на себя комбинезон индивидуальной защиты, в котором я мог путешествовать на глубине. Голову мне обтянула прозрачная плёнка, через которую я мог дышать. Уж не знаю, в чём заключался её принцип. но воздух для моего организма она высасывала из воды и туда же возвращала то, что я выдыхал. Хрен их знает, что-то типа скорострельных пулемётов, они огнём шпарят, ответил крысобой, или колючками сплетясь вместе. Туннель восстановить можно? В принципе, это реально, сказал крысобой. Но время нужно, а у нас его нет. Братве не поможем, погибнут все, и никакой лорд Джут не выручит. Марк Выходить надо, вывел я решение. Костюмы сренака напяливай и к шлюзу, а я пока посмотрю, что у нас по части оружия. Крысобоя долго упрашивать не пришлось. Он тут же скрылся и загрохотал басом, подгоняя музыканскую. Я выбрался из комнаты капсулы в оружейную. Так, на скорую руку в первый день я крестил пузырь, заставленный пластиковыми мешками, шкафами, витринами, в которых висело оружие, предназначенное для подводных баталий. И подцепил первое, что бросилось в глаза. Скорострельный компактный автомат, бьющий антикоррозийными пулями. На лёгком сером корпусе стояло клеймо ПАК 310 380. Автомат я повесил за спину и рассовал по карманам комбинезона восемь обойм к нему. Я решил, что для оборегена вполне достаточно этого. Для верности я прихватил две гранаты по форме напоминающие груши и два лёгких пистолета Стейбл. Всё оружие я вытащил к шлюзу, где меня поджидали красобой и музыканская, затянутые в костюмы жизнеобеспечения. Ну что, вдарим по этим лишайникам, предложил я, открывая шлюз. Наши капсулы лежали у подножия скалы, которая возносилась к пределам подводного мира. По другую сторону скалы, чуть выше нашего дома, покоился на выступе комплекс пузырей, как яйца в птичьем гнезде, где обитали 13 человек. Восемь мужчин и пять женщин. Наши капсулы и капсулы в гнезде соединялись с извилистым переходом. Туннель был поврежден. Из разрыва хлистал воздух, который стены выцеживали из воды. И брешь вышвыривала его обратно в водное пространство. К пределу водного мира возносился веер пузырей, которые лопались на его изнанке. Возле гнездовых пузырей ввились серые тени и полили оранжевыми струями в жилые капсулы. Капсулы отражали вспышки огня, но молчали. Их обитатели не пытались противостоять агрессии и отсиживались за прочными стенами, но долго так продолжаться не могло. сумели же аборигены туннель разрушить, значит, у них есть оружие, способное на подобное свершение, и скоро они додумаются применить его к жилым капсулам. Тогда в шоу сразу определится победитель, но рейтинги пострадают. Аборигены, казалось, прочитали мои мысли. С того места на вершине скалы, где мы залегли, было отчетливо видно, как из расщелины поднялась грузная тень и зависла над нашим гнездовьем. То, что мне удалось рассмотреть, было похоже на огромного ската, на спине которого лежал организм, предположительно абориген, формами тела напоминавший человеческий. Руки аборигена, вытянутые вперед, цеплялись за пульсирующий нарост на теле ската. Кажется, нашим конкурентам в жабы решили припудрить носик, оценил расклад музыканская. Её голос из подзащитного комбинезона звучал глухо, словно с одна глубокого колодца. "Вдарим по скату", предложил я. "Не достанем", возразил красабой. "Нужно подойти поближе". "Успеем ли?" засомневался я, выныривая из укрытия. Наши приближение засекли издалека. Одиночные тени развернули оранжевые струи и направили их в нашу сторону. Я оттолкнул музыкантскую и отмахнул приказ рассеяться, ныряя в заросли водорослей. В царстве, где я оказался, можно было заблудиться и никогда не выбраться на волю. Переплетённые между собой лианы преграждали путь и таили в себе цветы, которые реагировали на моё приближение хищным оскалом бутонов. попадающие в поле действия цветов рыбки гибли, засасываемые мощным водоворотом внутрь цветка и переламываемые тройным рядом зубов. Тем же, кому удавалось выйти живым из тровинецы зарослей, выпадало участь носить на себе лишайники и служить живым источником пищи для колонии паразитов. Лишайники пытались напасть и на меня, но соскользнули с костюма, пронзённый электрическим всплеском. Похоже, Сегодня им выпала честь познакомиться с новым подводным хищником. Я вынырнул из джунглей прямо под брюхом ската, который раздувался как шар, готовился сметнуть гандолу с людьми к небу. Только что-то не верилось мне, что намерения обрегенов были такими же мирными. Вскинув пак, я полоснул очередью антикоррозийных пуль по брюху чудовища и нырнул обратно в джунгли. Так, на всякий случай, и не просчитался. Животное, изготовившееся к струйному удару по гнездовым капсулам, лопнуло, обдавая то место, где укрылся я, жаркой кровью и выплескивая из живота повреждённые внутренности. Вода, соединившись с кровью, стала на глазах превращаться в желе, запечатывая растения и почву в колышущийся прочный саркофаг, продёрнутый кишками ската, как венами. Красивое зрелище, только вот полюбоваться мне не удалось. Кровь пребывала в воду, жилье надвигалось, а мне как-то не улыбалось оказаться заживо замурованным. Потроша джунгли растения перед собой веерным пуль. Я пробивался к спасению, только не знал, где его искать. Я увидел границу джунглей, когда рост жилья прекратился, а сверху закапала раскалённая магма, оставляя в воде за собой дымные следы. При предсмертных конвульсиях ска всё-таки сумел выстрелить. Я увидел это выстрелив из зарослей. С густого оранжевого пламени уходил в небо. Прицел ската дёрнулся, отправил снаряд мимо цели. На сотрясшееся пространство разбудил вулкан, в теле которого прилипли наши жилища. Вулкан мы по неопытности за скалу принимали. Я задирался по сторонам в поисках врага, но пока я делал кесрев сечение пушки скату, красобой и музыканской расправились с живой силой противника, выкосив порхающих над гнездовыми пузырями обрегенов. Их трупы течение уносило прочь от нашего поселения, однако Марка и Ренату я нигде не видел. У меня складывалось такое чувство, что они провалились под дно. Разобраться в своих ощущениях я не успел. Схлопотав чем-то твёрдым по черепушке, костюм смягчил удар, но восприятие моё поплыло, и я отправился в колыбель подсознания.